Глава 127. Битва в храме. Приготовившись, мы открыли дверь в храм. Кто-то есть. Заглянув в щель в открытых дверях, мы видели кого-то в глубине храма. Из-за плохого освещения было видно плохо, но мы смогли разглядеть силуэт небольшого человека. Это Линфорд. Похоже, он нас не заметил. Он ведь и подумать не может, что мы так быстро догоним его. К тому же у него есть барьер. А таквать неожиданно, как в прошлый раз, нет смысла. Да и не знаю, позволите ли уничтожить храм. С работы тебе перед Богом отговорка, типа в храме был поганец. Ну, не делать ничего мы тоже не будем, ведь неизвестно, чем это обернётся. Да и сейчас хороший шанс. Он, вот все кристалл очень уж подозрительный. Хм, наверное, нужно для чего-то. Бэкрок Линфорде лежал от огромных кристаллов. По голубовато-фиолетовому сиянию было понятно, что они излучают нехорошую энергию. Так вот, что загрязняет чистую магию храма. Я такой Линфорде. Вынибудь тож ты камни. Поняла. Мастер. Что? Мне нужно сдерживаться. Обьём его. Ты уверена? Тогда мы не сможем выбить информацию об эволюции. Да, мастер ведь пообещал, что точно эволюционираю. Так то я без помощи таких, как он, справлюсь? И вправду пообещал. Это в день нашей встречи. Она не забыла мои слова, теперь верит так сильно. И я не плачу. Но как же я загорелся? Фран, несомненно, ты точно эволюционируешь. Хм. Уруси тоже поможет. Спасибо. Ну что ж, вперед. Короткий прыжок. Я, переместившись на короткую дистанцию, оказался над головой Линфорда, после чего запустил себя телеканетической катапульты ровно вниз. А? Что это? Похоже, его защита активируется автоматически, и я атаковал с такого ракурса, что он абсолютно точно не мог меня видеть. Но если припустить, что он почувствовал мое присутствие, реакция странная. Девочка, опять ты? Почему ты здесь? Линфорд выкрикнул, но Франу и Руси, проигнорировав его, кинулся кристаллом. «Черт! Почему этот меч здесь? Я так не могу двигаться!» «О, я услышал кое-что интересное. Судя по всему, находясь под защитой, он не может сдвинуться с места. Я настроил силу телекинеза так, чтобы не падать, и продолжал висеть в воздухе. Пока я здесь, стена вокруг Линфорда будет висеть, и он ничего не сможет сделать. Правда, мана падает». «Крушение злобы!» Линфорд запустил во Францу Руси заклятие. Он может атаковать, будучи за стеной? Ничего, так преимущество. Автоматическая защита от моей телеганетической катапульты и возможность атаковать под ее защитой. Единственный недостаток — ограничение перемещения, что очень правильно. Лейнфорд вызвал около 30 сгустков темной энергии и направил их во франную Русси, но ни один из них прямо в цель не попал. Легко вернувшись от заклятия, эти двое атаковали кристаллы с помощью магии. Остановитесь! Вместе с Визгом Лейнфорда Камни отшвырнуло. Похоже, они хорошо укреплены, раз магическая атака их не развалила. Но трещины появились. Так что если продолжать в том же духе, рано или поздно эти кристаллы будут разрушены. Остановитесь! Черт! Заберите сначала этот меч от меня! Все-таки я был прав. Но я не дам ему прохождаться. Обжигающее пламя. Я активировал закрытие магии огня с малодистанции. Это пламя не слишком мощное. Но зато обхватывает цель и жжет ее продолжительное время. Обжигающее пламя. Обжигающее пламя. Обжигающее пламя. Это активирую несколько раз подряд, я не дал защитной стене пропасть. К тому же, огонь закрывает ему глаза, так что подлеццу придётся действовать слепою. А французы в Руси всё продолжали заковать. Ха! Ничего магии, зубами и лапами. Они непрерывно крошили, аж пока один из кристаллов не развалился. О, тёмная энергия, царящая в храме, уже не такая густая. Всё-таки эти камни порождают её. Эх, какие вы молодцы. Ха, победа. Хоть Лейнфорд ничего и не видит, похоже, он понял, что Камбелл разрушен. Ведь мы услышали его рэк полной ненависти. Хм, похоже, победа будет за нами. «Если вы уничтожите еще хотя бы один темный кристалл, проход закроется, если это случится, то...» «Ну, похоже, он приготовился к смерти». Стена пропала. Вероятно, он отключил автоматическую защиту. Так как урон от обжигающего огня небольшой, он хочет защитить кристалл, несмотря на него. Горя всем телом, Лейнфорд напал на Фран. «Мелкая девчушка!» Но я был полностью готов к такому исходу событий. Все ожидал, когда же он прибегнет к самоубийственной атаке. Сажри. Я опять оказался над его головой с помощью короткого прыжка. Я освободил накопленную за всё это время телекинетическую энергию. Проткнутый имно Линферт вопил, поливая пол кровью. Его верхняя часть полностью отделилась от нижней, и теперь она напоминала каменный бюст в музее. Пол остался цел. Я активировал термическую катапульту в противоположную сторону, как только пронзил Линферда. К тому же воспользовался магией ветра. Благодаря этому мне удалось не разнести пол, а остановиться прямо перед ним. Всего лишь немножко поцарапал поверхность. Я только сейчас подумал об активном использовании магии огня внутри храма. Но я ведь следил, что пламя не распространялось, так? Пол совсем немножко почернел, всего-то чуть-чуть. Мне ж простят, это правда. Ведь это ради наказания слуги темного бога. Я робко взглянул на постамент. Но, похоже, ничего не происходило. Да, похоже, боги не злятся. «Ведь Линфорд, делавший куда хуже вещи здесь, не пострадал от праведного гнева. Значит, и меня должны простить». «Нет, ну точно простят». «Подонки, не недооценивайте меня!» «Пока я извинял себя от богами, раздался крик Линфорда. Не слишком ли он бодрый, как на такое состояние? И вообще, почему он не умер?» «Да примет же алтарь в жертву, вездесущему темному богу, раскроум сону этим мечом плоть!» «Начал восстанавливаться». Мы запустили в Лентерда магией, что должна была пробить и его основу. Но защитная стена опять появилась и отбила наши атаки. Призыв последователя. Ивиж из сред. Этот подонок знает, что с нам не справится, решил призвать своего слугу. Да ещё и активирует магический квадрат, спрятавшийся за стеной. Так мы не сможем ни в него нападавать, как только призванный появится здесь. Да ещё и именно здесь сред. Мы с ним не встречались, но я уверен, что он хуже противник. Как не крути, он был на уровне ранга B. Кем же сильным он станет, если превратится в взобленного? Нужно его ложить за один удар. Сражаться с ним без поддержки слишком опасно, подумал было Яно. Но почему? Призыв последователя Зильсред. Что такое? Он уже второй раз активирует магический квадрат, но ничего не появляется. Зильсред, почему отменяешь? Ты предал меня. Судя по всему, они не палатели. Это наш шанс. Хм, убьём его.